Появление Льва Ивановича было совершенно неожиданностью для всех, кроме Лидочки. — Лев Иванович, обедать, обедать, грибной суп на столе, вы его любите, — пела Евдокия Матвеевна, которая, как собака, почуявшая опасность, завеляла хвостом. — Супов не желаю, — отрезал полковник, сбрасывая шинель на руки хозяйки дома и скрипя галошами, которые никак не слезали с ног. — Что-нибудь произошло, — спросил Кирилл Федорович, появившись в дверях зала с газетой в руке. «А вы не знаете!» — Лев Иванович изображал гнев. Но не очень убедительно его почти никто не боялся, если не считать проштрафившихся прапорщиков и фельдфебелей, задержанных патрулем в непотребном виде. Что-что осверкнуть орлиным взором он умел. «Вы не знаете, что он сбежал!» — повторил Лев Иванович, и галоши полетели вдоль коридора. «Ах! Какое счастье!» — воскликнула Лидочка. «Что?» «Кто сбежал?» — спросила Евдокия Матвеевна. «Вот именно!» — Лев Иванович, проходя в залу, уткнул перст в грудь Лидочки. «Он сбежал! Скажи, это было подстроено? Скажи, ты специально это сделала, чтобы отправить меня по этапу? Что подумает генерал Думбадзе?» лёва садись и расскажи по-человечески», — попросил Кирилл Федорович, который умел управляться со своим приятелем. «Кто сбежал?» Куда? Зачем сбежал? И при здесь Лидия и Думбадзе? Я выполнил вашу просьбу. Я, рискуя карьеры, устроил свидание в моем кабинете. Они беседовали с глазу на глаз, а потом что? Что? — спросил Кирилл Федорович и налил из лафитничка с лимонными корочками добрую рюмку, протянул коменданту. Что потом? Потом он убежал. «Особо опасный преступник, и я способствовал, да?» «Так, он из твоего кабинета убежал?» «Спросил Кирилл Федорович». «Как он мог из моего кабинета? Там второй этаж и окно закрыто». «Нет, когда все кончилось, его увели, потом Лидочка ушла, но, я думаю, все обошлось. Тут врывается этот порвеню вревский и начинает на меня кричать». «Так что случилось, в конце концов? Ты пей, лёва пей». «Спасибо». Когда этого юношу вели в полицейское управление, по дороге на улице он прыгнул через заборы и был таков. «Лев Иванович, я ровным счетом ничего не понимаю», вмешалась в разговор сообразительная Евдокия Матвеевна. «Причем здесь вы? Причем комендатура? Вы принимали у себя...» лёва не принимал, а допрашивал», поправил жену Кирилл Федорович, «и после допроса отправил обратно, и где-то потом...» В неизвестном месте, при невыясненных обстоятельствах, арестант исчез, может быть, убежал, а может быть, отправлен на каторгу. Кирилл Федорович налил и себе... Они выпили с комендантом, и комендант, повторяя порой, «А чё же, Вревский, а? Нет, ты скажи, какой мерзавец этот Вревский говорит, что меня самого упечёт? Ну, Вревский!» Постепенно пришёл в себя и даже развеселился, представив, как полиция носится по Ялте в поисках преступника. «А он ä, приятный молодой человек», — сказал Лев Иванович, успокоившийся Кирилл Фёдорович добавил, что он из хорошей семьи. «Ну...» «От семьи уж ничего не осталось», — вздохнул комендант. «У Андрюши есть тетя в Симферополе, она его воспитывала. Она служит по ведомству императрицы Марии Федоровны», — сказала Лидочка. «Очень похвально», — сказал комендант, будто это его окончательно утешило. Он остался обедать и ушел в шесть часов. Время до вечера тянулось невыносимо медленно. Мужчины всерьез обсуждали политические пустяки, мама нервничала, сердце ее подсказывало, что все неладно, и более всего ее смущало, что Лидочка не бежит искать своего мальчика. Евдокия Матвеевна подозревала, что побег был устроен не без участия ее дочери, но лучше, если она ошибается, ведь если Андрюша пойдет на каторгу, то молодость возьмет свое, Лидочка найдет себе другого жениха, и все образуется». «Только нельзя об этом говорить. Порядочные люди так себя не ведут. Теперь же, когда он убежал, можно всего ожидать. За ним сейчас гоняются полицейские, его могут застрелить, и неизвестно, чего ждать от Лидочки. Русская история полна дурных примеров. Достаточно вспомнить о женах декабристов. Она такая непосредственная и благородная. Но почему мы не воспитали ее циничной? ах что и несу». Кому нужен цинизм? Девочка влюблена, и нужно оценить ее благородное чувство. Лидочка бродила по своей комнате, брала вещи и отбрасывала их. Еще вчера ей казалось, что она будет не в силах оторваться от пуповины своей семьи, своей комнаты, кроватки и бывших игрушек. Она была домашним котенком, который привык спать на своей подушечке в своем уголке. Еще вчера, собирая в тайне от мамы свою сумку, Она чуть было не положила в нее любимую вышитую подушечку. Но на рассвете выбросила из сумки все, что связывало ее с домом. И сейчас, раз уж мама не сможет проверить, она начала аккуратно класть в сумочку, в маленькую, учтите, сумочку, потому что она не знала, какие сумки может протащить с собой машина времени, только вещи абсолютно необходимые и ничего из того, что можно купить в любом магазине. У них с Андреем достаточно денег на первое время. Лидочка оборвала пуповину еще утром, когда увидела через окно, как исчез Андрей. Теперь же ей владело лишь одно жгучее нетерпение — скорее присоединиться к нему, потому что он ее ждет, потому что без нее он может пропасть скорее. Но скорее было нельзя, потому что надо дождаться сумерек. В сумке, той самой, с которой она выходила в город, нашлось место для всех документов Сергея Серафимовича и для ее маленьких драгоценностей. Колечко, подаренного покойной бабушкой к шестнадцатилетию, и золотых часиков, которые дал папа к окончанию гимназии. Туда же она положила кожаный кошель с предметами туалета, мылом, зубной щеткой, ватой, кремом, всем, что может понадобиться немедленно. Потом, подумав, положила туда и жестяную коробочку с таблетками от кашля, бинтом и пластырем. В сумку еще вместилась фуфайка и теплые чулки. Вот вроде и все, если не считать фотографии папы с мамой. Теперь самое трудное. «Мама, я пойду погуляю по набережной». «Лидочка, ты с ума сошла? Разве сегодня погода для гуляния?» «Мамочка, у меня голова разламывается. Ты забыла, сколько у меня сегодня переживаний?» «Я всё понимаю, но лучше для тебя лечь спать. Завтра проснешься со свежей головой. Мама, я полчасика погуляю вернусь». «Уже почти темно. Зато дождь кончился». Дождь в самом деле перестал. «Всё равно возьми зонтик». Мама, отступив с передовых позиций, решила заднюю линию не отдавать. «Мама, ну зачем зонтик, если дождя нет? Или ты берёшь зонтик, или ты никуда не идёшь». Мама билась, как спартанцы под фермопилами. «Ну ладно, ладно», — Лидочка зашла к себе в комнату. Теперь надо было действовать стремительно. Пока мама полагает, что она победила, через две минуты она опомнится.